Ясмина Сапфир. Академия магических риэлторов. Продай и беги. Пролог. Костлявая дама прозрачно на вид со стрелой в голове приблизилась, опасно бряться цепью в руке. Дама была призрачная, а вот цепь настоящая. Увы, привидение за долгие годы ненависти к живым учится использовать материальные объекты. В последний раз в меня швыряли ложки вилки Не угодило духу какой-то серьезной дамы в очках и переднике. Мальчик-призрак запустил мне в голову мячиком, а грустный дух девушки в шортах и майке – бадминтонным шариком. Впрочем, прошлый спортивно-кухонный беспредел – ничто по сравнению с нынешней прогулкой по парку арбалетного периода. Ночная сорочка с кружевами колыхалась на призраке, словно под порывами ветра. Хотя в просторном полутемном подвале с цепями на стенах и колодцем посередине – явно предназначенным не для добычи воды, в здании с водопроводом, не ощущалось ни дуновения. Дама хищно оскалилась, показывая некогда белоснежные зубы. Хозяйка аномального дома, убитая собственным внуком, случайно в процессе игры в Робин Гуда. Да, досталась же работенка. Я попятилась к стене, судорожно смекая, чтобы предпринять. Костлявая всерьез решила отыграться на мне за детские шалости. А ведь я просто индикатор. Ведьма, что проверяет, есть ли в здании магия. Мало того, просто студентка, которую время от времени отправляют на практику. Ух, чувствую, на практикую сейчас по самое не хочу. Дама вперилась пронзительным взглядом, некогда серых глаз. Тряхнула головой, отчего седые локоны рассыпались вокруг стрелы, обнажая бордовые разводы, спекшиеся крови на темечке. Я снова попятилась. Шаг, еще шаг. Не делать резких движений. Дама настроена решительно, можно даже сказать, фатально. Нет, я уже посещала дома с привидениями. Вот только обычно они вели себя гораздо более дружелюбно, можно даже сказать, гостеприимно. Так подвывали от восторга свидания, закидывали тупыми предметами, выныривали из угла поздороваться. К особо опасным отправляли боевиков, магов, из моей же Академии волшебных риэлторов. Такие, как я, чувствовали малейшие признаки волшебной энергии. Будь то магические существа, границы между мирами, порталы, аномальные зоны, где скручено пространство или стыкуются вселенные, древний артефакт, что хранился в здании испокон веков, привлекая колдовские флюиды. Полтергейст, наконец, и даже пришлых. Так называли существ, вроде дымовых, духов разных предметов, природных мест, типа водяных или болотных. Эти магические сущности обитали, словно бы, и в нашем измерении, и еще в нескольких. Иногда приносили хозяевам удачу, порой становились причиной бед, а временами просто мешали. Я легко различала все виды волшебных наполнителей зданий, как выражались в нашей академии. Классифицировала почти с первого взгляда. Но сражаться с призраками не умела, ни навыками, ни специальной убойной магией природа меня не наделила. Дама определила это сразу. Наметанным взглядом призрака убийцы и надвигалась неспешно, понимая, что никуда я не денусь. Окажется, Майшая, в цепи, ничего не попишешь. Я споткнулась, больно оцарапала руку о крюк, что торчал из стены, и уперлась спиной в каменную кладку. Может, обсудим все, как цивилизованные люди? Боже, что я несу, какие люди, какая цивилизация! Я не человек, ведьма, хоть и попаданка из земли. Дама – самый настоящий злобный призрак, да и раньше никогда не была человеком. Она – фетка, и такая, похожа на людей. Только уши, чуть более заостренные, ближе к эльфийским. Кровь голубая и мощная магия, что не выветривается даже после смерти. Такие часто становятся призраками, если погибли с обидой, злостью. В общем, собираются даже после смерти мстить живым за свои несчастья. На Аморе, планете Фетов, обитают еще четыре расы, и все куда дружелюбнее. Но мне, как водится, повезло несказанно. Костлявая замахнулась цепью и попыталась набросить ее на мою шею. Я инстинктивно присела, оцарапав локти и спину о шершавую стену. Дама зарычала. Вот ведь жертва наглая попалась. Еще и сопротивляться вздумала. Нет бы честно нырнуть в петлю. И вся недолго. Понимаешь ли, напрягает призрака, заставляет совершать лишнее телодвижение. Неслыханная дерзость. Я дернулась, осознав, что деваться уже некуда. Цепь холодной удавкой легла на шею, тяжелая и влажная. Дышать я резко разучилась, как-то сразу и внезапно. Закашлялась, попыталась крикнуть, ледяная петля сдавила, мешая даже глотать. Дама расплылась в радостной улыбке, словно букет получила от восхищенного поклонника или драгоценность. Перед глазами начало темнеть, грудь словно водой наполнилась. Вязкий воздух не желал покидать насиженное место. Внезапно дама отлетела от меня, словно ее ударили в живот, жалобно оскалилась, бросилась навстречу, опять и наткнулась на призрачную стену. Попыталась уйти вправо и с тем же эффектом. Назад аналогично. — Ага, энергоклетка. Хорошая работа. Я закашлялась и увидела протянутую руку. — Ну и что? — сообщила даме, что стрелы в голове вышли из моды. Добрее надо быть к призракам Им и так не повезло при жизни. Этот бархатистый низкий мужской голос я знала слишком хорошо, как и фирменную иронию. — фет сородич мой несостоявшийся удушительницы Латаль Берест. Красивый, с сине-черными кудрями, что сейчас разметались по плечам в художественном беспорядке, глазами цвета бирюзы, загорелой кожей и профилем, достойным аристократа и варвара одновременно. Метра под два ростом, мускулистый, но не слишком. Любимец наших девушек. Очередь на него в академии занимали лет за сто. Впрочем, не мой профиль. На земле я разменяла пятый десяток. Просто сказалась ведьмовская кровь, Я вообще не менялась. Выглядела лет на двадцать шесть-двадцать восемь максимум. Только ощущала себя мудрее и старше. В мои ли годы на мальчиков пялиться. Хотя Фет тоже не мальчик. Почти мужчина. Лату, кажется, недавно стукнуло тридцать. По меркам его расы еще юноша, но уже ближе к мужчине. Феты жили лет до тысячи или больше, я точно не знала. Мужали медленно. Лату, по-моему, это не грозило в ближайшие пару столетий. Мальчишеский задор в глазах. Хулиганские привычки, шуточки плейбоя на охоте за девушками. Все это заставляло думать, что о остепенится парень еще очень не скоро. — Давай, красавица, приходи в себя. — Конечно, у тебя нет такой заколки в волосах, как у нашей дамы. Но ничего, переживешь. Продолжил я извить лад, а ладонь его так и зависла напротив моего лица. — Ну, ясно. Не подашь руку, сеанс незаказанного сарказма продолжится. К Петросяну не ходи, придется подчиниться. Я вложила ладонь в сильную руку парня. Горячие пальцы обхватили и приятно пожали. Лат потянул меня на себя и поддернул. Я встала, пошатнулась и упала прямо на фета. От пережитого ужаса ноги резко разучились ходить. Секунда, и ощутилась в руках Лата. «Карету заказывали?» Заломил он густую черную бровь и откинул с лица волнистую прядь. «Нет, это наказание какое-то. Полная непруха, как говорили во времена моей молодости. Мало того, что на меня напала эта истеричка со своей стреловидной прической» так еще и лад мнить себя рыцарем. Боже, хочу в академию. Фет улыбнулся во все свои идеальные зубы. Похоже, у этой расы других не бывает. Наверное, у них и зубных врачей не существует в природе. По крайней мере, я не видел еще ни одного Фета, чья улыбка не вызвала бы острую зависть любой королевы красоты или голливудской знаменитости. Даму отправим на обезвреживание. Скажу, и сюда прибудут дезинфекторы. Надеюсь, после этого дурная слава дома уйдет на второй план. Дадим покупателям скидку, гарантию, что другой призрак не появится. Если, конечно, новые владельцы здания не удумают воткнуть в головы домочадцев что-нибудь такое Штопор, например, или топор. В общем, это уже не наше дело. Пошли докладываться. Я даже пикнуть не успела, как клад, создал портал и рванул в Академию. Деваться некуда. Магия фетов самая сильная. Моя магия более тонкая, что ли, более разноплановая. Зато у фетов она такая, что на сотню земных ведьм хватит.